Глава 29. Елена. «А почему вы хотите сдать квартиру?» — интересуется парень, сжимая руку своей девушке. Такие молодые и счастливые. Сразу видно, это их первые серьезные отношения и первая совместная квартира. Такие трепетные, еще не испорченные бытовухой и цинизмом. Соседи буйные. Осматриваются в гостиной. Соседи замечательные, молодая семейная пара. А в квартире слева никто не живет. Тихо здесь. Я надеюсь, вы тоже не будете особо шуметь», — улыбаюсь им. «Ну что вы, мы не такие», — уверяет меня девочка. «Чистоту, оплату и тишину мы вам гарантируем. У вас хорошее расположение, институт недалеко». «Ну, в вашем возрасте положено пошуметь. Не сильно и не допоздна», — подмигиваю им. «Я уезжаю в другой город». «Надолго?» — сводит брови парень. «Нам бы хотелось снять квартиру на долгий срок». «Надолго». «Живите, не переживайте, но не забывайте переводить денежку. Мне тоже нужно оплачивать жилье. А можно ванную посмотреть?» «Да, конечно, осмотритесь». Раскидываю руки и выхожу на лоджию. Открываю приложение в телефоне, подтверждаю бронирование билетов, расплачиваюсь. Вылет завтра. Пишу Валерии о том, что прилетаю завтра вечером, время и номер рейса. Она давно меня звала в свой фитнес-центр, но я отказывалась. Мне было и здесь хорошо, а теперь нехорошо, невыносимо. Меня душат эта квартира и этот город. Белов отпустил меня, но свободы я не чувствую. На мне до сих пор его невидимый поводок, и он давит, сжимая горло, даже без хозяина. Я устала и хочу дышать спокойно, поэтому лечу на юг, к морю. Говорят, морской воздух легче и лечит все проблемы с дыханием. Надеюсь, душевные травмы он тоже лечит, или хотя бы облегчает течение болезни. Телефон вибрирует, оповещая о входящем сообщении от Юлии. «Я сменила номера, но эта женщина достала меня в соцсети. Никогда бы не подумала, что она такая тварь. Уже неделю Юлия сообщает мне в подробностях, как развиваются их отношения с Беловым. Делает она это хитро и изощренно, словно извиняясь передо мной, прося не строить им преград и дать Белову развод. Не удивлена». Да, я разбита и растоптана, но не удивлена. Белов пошел в наступление. Теперь ясны причины моей досрочной амнистии. И мне гадко. Даже в какой-то момент жалко эту ехидну, потому что она очередная актриса в его страшной пьесе «Инструмент». Как только Юлия выполнит свою функцию, тут же будет выброшена, как отработанный материал. Но я не спешу ей об этом сообщать. Ее ждет сюрприз. Идиотка. Кинулась на красивую обертку, на фасад и паука. Видимо, трахает он ее зачетно. Последние мозги отшибло. Если они, конечно, у нее были, в чем я сомневаюсь. Даже не открываю очередное издевательство, кидая ее в черный список. Нечем хвастаться, Юленька. Ты сама еще не знаешь, что твоя сытая, гламурная жизнь разрушена. Постель паука кидает в черную бездну разочарований. Я не ревную. Какой бы паук ни был мудак, он поступил честно, как бы парадоксально это ни звучало. Сначала выкинул меня, потом впустил в свою паутину Юлию. И на ревность я не имею права. Я больше не ненавижу его, не хочу убить и не злюсь. Я не знаю определения этому состоянию. Чувствую себя больной и разбитой. А во рту постоянный привкус разочарования со вкусом полыни. Нам нравится. Обращается ко мне девушка, выводя меня из постоянного коматоза. «Замечательно, вещи я уже собрала», — указывая на свои чемоданы. «Остальные можете пользоваться. Улетаю завтра. После обеда вы вправе заселиться. Ключи вот». Протягиваю им комплект ключей. «А давайте все же подпишем договор. Парень вынимает из рюкзака какие-то бумажки. Я тут распечатал стандартный, так и вам, и нам спокойнее». Это мне стоит бояться, что вы убьете мою квартиру или сбежите, не расплатившись. А чего боитесь вы? Ухмыляясь, читаю договор. Того, что через месяц-другой вы передумаете, вернетесь и выселите нас. Или цену за облачную поднимете. Хорошую и недорогую квартиру очень сложно найти. Пожимает плечами парень. Не переживайте, не вернусь. Прочитываю договор. Все стандартно. Я обязуюсь не повышать цену и не выселять их год а они вовремя платить и содержать квартиру в порядке. Подписываю. «Леночка, я все понимаю, но прошел уже почти месяц, как ты работаешь. Мне срочно нужна твоя медкомиссия. Завтра проверка», — отчитывает меня Валерия. «Через час у вас все будет. Я уже в поликлинике. Заберу анализы и подпишу ваши бумажки». «Хорошо. Очень жду». Моя новая начальница сбрасывает звонок, а я надеваю бахилы и иду забирать последние анализы. Ненавижу больницы, поликлиники и прочие медицинские учреждения, поэтому тянула с медосмотром до последнего. Да и времени не было. Новый год, новая съемная квартира, новая работа, новые клиенты и новая жизнь. Я нагружаю себя настолько, чтобы к вечеру, когда падаю в кровать, отшибала напрочь память, иначе бессонные ночи превращаются в кошмары наяву. Все время задаюсь вопросом. За что я так запала на паука? Ведь он не дал мне ничего, за что можно было бы полюбить. Купилась на секс? Нет, дело не в этом. Но меня до сих пор ломает. Казалось, что я совсем сломалась и ничего не осталось, но моя душа — удивительная штука. Она умеет болеть, когда вроде бы все уже окончательно выболело. Самое сложное было объяснить маме, зачем я так срочно и неожиданно улетаю за тысячу километров. Естественно, правда я снова не сказала. Что-то наплела про усталость от холода, пользу южного климата и моря. Обязалась прилетать на все праздники. На самом деле возвращаться я не собираюсь. В мои планы входит уговорить маму переехать ко мне. Как только нормально обустроюсь сама, мы с теткой начнем операцию «Убеди маму покинуть родной дом». Задача не из легких. Мама не оставит могилу отца и построенный им дом но я буду стараться. Здешний климат тоже пойдет ей на пользу, и мне будет спокойнее. Там не останется никаких якорей, ради которых стоит вернуться. «Евгений Николаевич, можно?» Заглядываю в кабинет своего врача. «Да, Лена, проходите», — кивает мужчина. Несмотря на то, что Евгению Николаевичу 65 лет, выглядит он такой высокий, импозантный, седовласый мужчина а в белом халате и со стетоскопом на шее он вообще покоритель сердец. «Хорошо выглядите», — делает мне комплимент. Он еще и флиртун. «Ох, не завидую его жене». «Вы тоже. Не были бы вы глубоко женаты?» — усмехаюсь. «Было бы мне лет на десять меньше, Леночка», — тоже усмехается. «Я шучу. Как вы заметили, я женатый это пожизненно. Присаживайтесь». Указывает мне на стул, а сам ищет в большой стопке на столе мою карту, открывает ее, просматривая анализы. «Это вам», — вынимает из стола коробку конфет и пододвигает ко мне. «Ну что вы, я подарков от пожизненно женатых мужчин не принимаю, да и сладкое вредно для фигуры». «Это в моем возрасте вредно, на сахар в крови вообще запрет. А вам сейчас полезно», — произносит мужчина. «Спасибо». Я мало ем сладкое, но хороший шоколад с миндалем сейчас вызывает зверский аппетит. Соблазн настолько велик, что я вскрываю упаковку и закидываю в рот конфету. Ммм, это божественно. На здоровье. Кивает мне мужчина и что-то пишет в моей карте. Итак, Лена, ваши анализы в норме, флюорография тоже. Врачей всех прошли? Киваю с удовольствием, жуя шоколад. Гинеколога. Или вы на учете в частной клинике? В списке врачей нет гинеколога, а на учет я еще не успела встать. Мужчина снимает очки, осматривает меня и улыбается. То есть о своем положении еще не знаете? О каком положении? Что-то не так? Сглатываю. Окатывает легкой паникой. У меня никогда не было особых проблем со здоровьем. В голове сразу крутятся разные диагнозы. Последний месяц я и правда чувствую слабость и больше утомляюсь. Но мне казалось это из-за стресса. Паук вытянул из меня слишком много энергии. Ну что вы, Леночка, я бы сказал, все замечательно. Не нервничайте, вам теперь нельзя. Евгений Николаевич, так я еще больше нервничаю. Не тяните. Вы, Леночка, у нас немножко беременны. Нет, этого не может быть. У меня и мужчины нет, если только непорочное зачатие. Усмехаюсь, закидывая в рот еще конфету. А примерно месяц назад тоже не было мужчины. Доктор Хит расщурится. Сглатываю. Был. Я пью противозачаточные, мне давно выписали, по здоровью. Значит, пропустила прием, либо... Нет, категорически отвечаю я, начиная нервничать. Не было такого, это какая-то ошибка. Подпишите мне, пожалуйста, медкомиссию, я пойду. «Я подпишу. Леночка, беременность — не противопоказание, но все же сходите к гинекологу, чтобы подтвердить мою ошибку», строго сообщает мне мужчина, проставляя печать на лист. «Спасибо». Забираю бумажку и быстро покидаю кабинет. «Этого не может быть. Не может». «Что вы сказали?» — спрашивает меня девушка в регистратуре. «Нет, ничего». Вылетаю из поликлиники и глубоко дышу, глотая синий воздух. Евгений Николаевич определенно ошибся, перепутал анализы, но на душе мне совсем неспокойно. Нет, я просто в панике, лихорадочно прокручиваю в голове свой цикл, отсчитывая дни. Задержка есть и большая, я просто забыла. Нет, не забыла, мне казалось, что это из-за смены климата и из-за стресса, и меня не радует возможность беременности от паука от слова «совсем». Вызываю такси, попутно ища в поисковике самую лучшую частную гинекологию. Сажусь в машину, называю адрес, а сама кусаю до боли губы. «Ну, пожалуйста, господи, нет, я не хочу, я просто не смогу». Впервые окатывает страхом и паникой настолько, что начинает трясти. Залетаю в приемную клинике, пытаясь взять себя в руки. «Добрый вечер, чем могу вам помочь?» — улыбается мне девушка на ресепшене. «Мне нужно сдать ХГКЧ, срочно». «Через сколько будет результат?» «Результаты завтра. Если хотите быстрее, это стоит дороже, но результат будет через два часа», — сообщает мне улыбчивая девушка. «Где оплачивать? Вам нужна будет консультация врача после результата?» «Да, нужна», — уже спокойно говорю я, почему-то прекращая сомневаться. «Я беременна». «Зря я обидела Евгения Николаевича». Голова кружится.